Четвертое. Мне тот аппарат тоже показался подозрительным, но утверждать, что в нем корень несчастья, я бы не решился. Ни одно из моих сомнений Генрих не опроверг. Он умоляюще поднял руки, не требует меня слишком многого. Я еще не нашел, а ищу. Это пока голая идея. Любые идеи голые и одетые надо доказывать. Лишь диспетчерам, объявляющим посадку в планетолеты, верят на слово. Мы опять с осторожностью осмотрели аппарат. Он не кусался, но и яснее не стал. В нем таились по крайней мере две загадки. Непонятно было для чего он и еще темнее, как он действует. Генрих стоял на своем. В аппарате материализовалась музыка, испепелившая беднягу Альберта, и до самой кончины несчастный не понимал, что гибнет. Вот от чего на лице его окаменело выражение счастья, когда тело перекрутило судорога паралича. Я приду к тебе на помощь, сказала я Генриху. Я знаю, где источник питания таинственного аппарата. Если в нем творилась музыка души Альберта, то питался он жизненной энергией его тела. Не надо искать подключений к внешним энергетическим станциям. Это аппарат-вампир, высасывающий тело, чтобы усладить душу. Генрих задумчиво смотрел на гибкие провода с зажимами на концах. От аппарата шло пять таких проводов. Это можно проверить, Рой. Если я закреплю зажимы на своих руках, ногах и на шее, ты не закрепишь их, Генрих. Ты меня часто раздражаешь, это верно, но погибнуть на моих глазах я тебе не разрешу. Если это будет на твоих глазах, я не погибну. И ты должен понять, что иного способа проверки не существует. Тут я приближаюсь к самому трудному пункту моего рассказа. Как я смеялся поставить такой опасный эксперимент на человеке с расстроенным здоровьем, к тому же на моем брате. Ответить на этот вопрос сейчас после известных событий непросто, тем более, что я хочу объяснить факты, а не оправдываться. В продиктованной мной большой биографии Генриха, где я подробно рассказывал о наших совместных работах, я уже отмечал, что Генрих бывал невыносимо упрям. Он мог кричать и упрашивать, был то мучительно молчалив, то еще мучительней красноречив, умел находить такие неожиданные аргументы, что парировались они лишь с трудом, если их вообще удавалось парировать, Об этой особенности его характера часто забывают историки наших работ, но я не мог с ней не считаться. Но главное было все-таки не в этом. С упрямством Генриха я бы как-нибудь справился, противопоставив ему собственное упрямство. Была и другая причина, почему я согласился, и очень важная причина, смею вас уверить. Вначале мы ставили опыты над собою попеременно. Даже чаще подопытным бывал я, с детства у меня здоровье крепче. Ничего хорошего из этого не вышло. Генриху не хватало хладнокровия, чтобы руководить рискованными опытами. Он то увлекался экспериментом и забывал обо мне, то, пугаясь моего состояния, раньше времени обрывал опыт. В своей выдержке я был уверен больше. Но вы вскоре убедитесь, что если в общем это правильно, то в том конкретном случае я переоценил себя, и это едва не породило новую трагедию. «Согласен, но ставлю жесткие условия», — объявил я. Первое, мы раньше обследуем этот прибор в нашей лаборатории, и пока не получим его подробной схемы, никаких экспериментов не будет. Второе, если в этом дьявольском сооружении творится музыка, то ее должен воспринимать не ты один, но, по крайней мере, и второй слушатель, я. Стало быть, раньше разработаем приставку, делающую явными неслышные внутренние звуки. Потом начнем вызывать их к жизни, или вернее к смерти, ибо звуки эти убийцы. И последнее, чтобы установить, насколько музыкальна продукция этого треклятого аппарата, мы пригласим на испытание еще двух человек толкового медика из породы тех, которые не только лечат болезни, но и привлекают к ответственности объекты, вызывающие заболевания, и настоящего музыканта, умеющего и воспроизводить музыку, и критически в ней разбираться. «Медика, ты найдешь легко», — сказал Генрих, усмехаясь. Но ну, а ты, ли столь разностороннего музыканта, уже отыскал, и могу тебя заверить, парень, что надо».